Глава тринадцатая. Авария. Погружение казалось делом неожиданно скучным. Когда увлекся всплеск адреналина, вызванный взрывом эмоций в первые минуты путешествия, наступила апатия. Капитан еще какое-то время пытался развить всех своими рассказами, но заметил, что никто не слушает, умолк. Ничего не происходило. Только индикатор глубины монотонно менял показания. Эта монотонность убаюкивала. За иллюминатором абсолютная тьма, но включать заборные прожекторы не имело смысла, осветить там было попросту нечего. Пассажиры притихли на своих местах. Капитан равнодушно следил за показаниями немногочисленных приборов. Индикатор глубины пискнул, сигнализируя о том, что преодолена метка в 3000 метров. Все слегка оживились, уже недалеко до цели путешествия. На глубине 3200 что-то пошло не так. Сфера вздрогнула и покачнулась. А потом цифры на индикаторе глубины замелькали быстрее и быстрее. Сфера резко ускорила погружение. Черт, да она просто падала. Держись, успел крикнуть капитан. И в этот момент сфера врезалась в дно. Раздался металлический скрежет. Звук, поглощенный толстыми стенками, был не громким, но зловещим. Болезненно заскулили узлы и крепления предмета внутри сферы. Тела пассажиров по инерции вдавило в кресло, а те, в свою очередь, ответили упругим сопротивлением. У Германа как будто все внутренности перетихнуло, даже перехватило дыхание, и вновь наступила тишина.